Глава 33. Кира бежала через джунгли, а Дженнифер цеплялась за её руки. Солнце уже зашло, но это лишь сгустило тени для зрения Киры, вместо того, чтобы ввергнуть её в полную тьму, как может показаться Дженнифер. Она обняла Киру за шею, и её горло оказалось в дюйме от арта Киры. Постоянное биение её пульса и ощущение вжавшегося в неё тела Дженнифер практически заставили её бредить от жажды. Жгучая боль внутри была настолько постоянной, что она не могла вспомнить, когда не чувствовала её. Кира побежала быстрее, стараясь сделать нечто большее, чем просто ускользнуть от стражников, которых слышала. Она пыталась обогнать свой голод. Это безумие, скребущее, требующее насытиться человеком, находящимся рядом с ней. «Ты не можешь помочь себе». Почти кричала ей ее жажда. «Это не твоя ошибка. Ты новообращенный вампир. Никто не смог бы устоять». «Я могу», — ответила Кира этому голоду. Она была не простым новообращенным вампиром. Она была вампиром, по венам которого бежала невероятная сила Минчареса. Вот почему Кира проснулась на несколько часов раньше, чем ожидали охранники. Вот почему она может провести почти два дня без еды и не сойти с ума от голода. Вот почему она может сломать все кости в руках и ногах без единого звука. Вот почему она может удержать себя и не разорвать горло Дженнифер. Менчарес сказал, что ей понадобится дополнительная сила, если она собирается позволить Раджу похитить себя. Иначе он наотрез отказывался согласиться с ее планом, и неважно, что Влад и Веритас настаивали, что Кира была права, и это лучший способ представить неоспоримые доказательства вины Раджа остальным членам Совета Хранителей. Поэтому, хотя она и возражала, Кира позволила Менчересу передать ей силу, о которой Радж мечтал на протяжении тысяч лет, хотя и в гораздо меньших дозах. Тогда всё, что Кира должна была сделать, это подождать, пока её не похитят, отправившись навестить Тину, скрыть свою новую силу от Раджа, усыпить бдительность охранников ложным чувством безопасности, пока по венам Киры бежала наследие Каина. Теперь она использовала эту силу, чтобы нести Дженнифер через дебри мексиканских джунглей, не зная, сколько вампиров их преследуют. Если бы у нее была одна лишь выносливость обращенного вампира, охранники уже давно догнали бы ее. Но у нее была сила и скорость – которых они не ожидали. Она верила, что Менчерес прорвется через этот барьер в своем сознании и найдет ее. Но будет лучше для них обоих, если ему не придется сражаться в храме, чтобы добраться до неё. Радж оставил приказ убить её и других людей, если кто-нибудь нападет. Кира не могла оставаться прикованной к стене и надеяться, что Менчерес достаточно силен, чтобы остановить всех охранников, прежде чем они выполнят приказ, пока она неподвижно висит, ожидая спасения. И если Менчерес не смог найти ее с помощью своей силы, ей нужно самой спасти их обоих. Ей же удалось уйти. Теперь просто нужно держаться подальше достаточно долго, чтобы Менчерес смог найти их, или чтобы охранники признались Раджо, что потеряли ее, когда тот позвонит, предложив Менчересу доказательства того, что она еще жива. Любой из вариантов будет бесспорным доказательством другим хранителям закона, позволяя изжарить Раджа. Кира использовала эту мысль как дополнительный стимул бежать быстрее, продолжая гонку через джунгли. Просто ускользать от них еще несколько часов. Менчерес использовал бы это. Она могла сделать это. Кира почуяла что-то в джунглях, прямо перед ней. Что-то неживое, неестественное. Она замедлила шаг, потянулась к Дженнифер и предупредила ее вести себя тихо, прижав палец к губам. Один из вампиров, должно быть, поджидал ее там. Они разделились, ища ее. Кира время от времени слышала их крики, но большинство были приглушенными. Каким-то образом один проскочил мимо неё. Может быть, он умел летать? Это объяснило бы случившееся. Она и не надеялась обогнать его, неся с собой Дженнифер. Если она хотела пройти, ей придется найти способ убить его. Под ним лежал полуостров Юкатан, развалины древнего города Майя Чечен-Ица пронеслись совсем рядом. Менчерас поднялся, чтобы приказать двум пилотам приземлиться на первой же пустой дороге или достаточно длинном плоском участке земли, который они найдут. Он не мог лететь в аэропорт, потому что у Раджа в качестве дополнительной меры предосторожности Могли быть шпионы, наблюдающие за Менчеросом или кем-то из его людей. Ещё одна вспышка, и лётчики стали искать что-то похожее на взлётно-посадочную полосу. Самолёт был достаточно маленьким, но безопасное место не нужно много свободного пространства. Он почти вернулся на своё место, когда в его голове взорвалась боль, которую он не чувствовал в течение нескольких месяцев, и не ожидал, что испытает снова. Менчарос застыл в неверии, слишком ошеломлённый, чтобы ответить, даже когда какая-то часть его заметила, что Влад спросил, в чём дело. Образы заполнили его сознание несколько слабее, чем он привык, но всё так же безошибочно. Кира бежала сквозь джунгли, неся на руках женщину. Перед ними в засаде лежал вампир. Другие были дальше, но достаточно близко. Кира поставила женщину на землю, развернулась и ринулась прямо на вампира, борясь с ним, пытаясь отобрать у него серебряный кинжал. Он направился обратно к летчикам. «Снижаемся», — приказал он им. Его взгляд засветился зеленым. «Пролетаем прямо над Чичан-Ица. Когда будем к северо-востоку от него, спускаемся так низко, как только можно». «Что ты делаешь?» — спросил Влад. Он развернулся, Нетерпение и удивление бурлили в нём. Кира больше не в храме воинов чечен ица итса Она в джунглях к северу от него. Влад начал улыбаться. «Ты увидел это?» «Да». Голос минчара стал хриплым от эмоций. «В видении». Вампир пнул Киру в живот коленом. Боль прошила её, но она только сильнее ухватила кинжал. Его клыки вонзились ей в плечо, разрывая плоть, Но хотя это и принесло жгучую боль, Кира напомнила себе, что этим он ее не убьет. У нее тоже были клыки. Она скручивала вампира, пока не оказалась на нем сверху. Все, чему она научилась в полицейской академии, а также за несколько лет в группе по самообороне, вдруг вспомнилась, смешиваясь с ее сверхъестественной силой, силой Менчераса и голодом, который горел в ней. Она ударила его локтем в лицо, чувствуя, как ломаются кости у них обоих, но не колебалась, когда снова ударила его тем же локтем в лицо. И снова. Ее четвертый удар ослепил его. Затем ее колени врезались ему в ребра, прежде чем она присела ниже и, используя клыки, вырвала нож из его руки. Не позволив себе думать, Кира вонзила лезвие в его грудь так глубоко, как только могла. Его крик оборвался, когда она грубо встряхнула лезвие, чувствуя, как его сила вокруг исчезла. Его тело обмякло, голова откинулась назад, и зелёный свет в глазах погас. Кира подавила в себе желание броситься бежать от него подальше из отвращения. У неё не было времени сомневаться в необходимости его убивать. Она выдернула из его груди клинок и сжала его, возвращаясь за Дженнифер. Изо всех звуков в джунглях, в том числе и шума самолёта, пролетающего над головой. Кира не могла найти девушку по дыханию и сердцебиению. Однако это было хорошо. Значит, другие вампиры тоже не смогут. Нетерпение, гнев и отчаяние неожиданно затопили Киру, перекрывая даже жгучий голод. Она побежала быстрее туда, где оставила Дженнифер. Может, был ещё один вампир в засаде? Может быть, поэтому её инстинкты стали внезапно зашкаливать? Чёрт побери, Дженнифер и так пережила уже слишком много. Если один из этих охранников нашёл её снова и причинил ей боль, Кира прикончит его. Она покрепче ухватила кинжал и нырнула в густой подлесок. Отчаяние росло в ней и пульсировало наряду с болезненным голодом. Звуки раздавались и справа, и слева, и прямо оттуда, где должна быть Дженнифер. Ужас пробежал вверх по её позвоночнику. «Охранники!» Им удалось окружить её. Кира притормозила. У неё, может, и была какая-то часть невероятной силы Менчереса, придающей ей сил. Но она не смогла бы уложить их всех. У неё была только одна попытка, и шансы были невелики. Тем не менее, она не собиралась бросать нож и сдаваться в их руки. Она развернулась, направляясь к ближайшему источнику звуков, чувствуя, как практически погибает от отчаяния. «Там!» — казалось, кричало её подсознание. «Прямо там!» Она почувствовала взрыв электричества, внезапный и непреодолимый, как молния. Кира замерла так резко, словно врезалась в невидимую стену из цемента. На долю секунды её охватил ужас, пока она осматривала себя, пытаясь увидеть, какое оружие попало в неё. почему она не двигалась, но потом что-то ещё окутало её сознание, сменяя отчаяние волнами облегчения и нетерпения. Вот тогда она поняла, что это были не её эмоции. Они принадлежали Менчересу. Он здесь. В следующий миг её обхватили твёрдые руки, потрескивающие такой знакомой силой. Неподвижность Киры исчезла, давая ей возможность повернуться к нему лицом. Глаза Менчареса сверкали изумрудными, на лице застыло свирепое выражение, пока он смотрел на нее. Не успев даже подумать, она дернула его голову вниз, наслаждаясь тем, как Менчарес целовал ее до синяков так страстно, как будто это был их последний шанс сделать это. Он отпрянул слишком быстро, напоминая Кире, что они были окружены вражеской охраной, и сейчас был неподходящий момент показывать ему, как сильно она соскучилась. Менчерес легко прикоснулся к её лицу, затем отступил на шаг и развёл руки. В джунгли как будто сотряс раскат невидимого грома. Кира вытаращила глаза, поражённая той внезапностью, с которой всё смолкло. Животные не издавали ни звука. Остался лишь шорох бесчисленных листьев на деревьях, разрывавший внезапную тишину. Сила, казалось, давила на нее, сгущая воздух, делая его практически осязаемым. «Бот и вы», — пробормотал Минчерес. Сила отступила, и живность возобновила свою ночную деятельность. Кера еще ощущала его силу, витающую в воздухе, Хотя, и это не ускользнуло от её внимания, её преследователи затехли в тот момент, когда она почувствовала, будто в неё ударила молния. «Ты поймал их всех?» — спросила она. По лицу Минчера соскользнула жёсткая улыбка, лишь на самую каплю ослабляя его ярость. «Да, всех». Всё вокруг них медленно наполнилось шаркающими звуками. Один за другим охранники Раджа подошли к ним и остановились, образуя круг. Их шаги были идеально синхронны, но страх на лицах ясно показывал, что свои действия они не контролируют. Зловещий синий свет прорвался сквозь джунгли в сотни ярдов впереди. Кира взглянула на Менчереса, но он не выглядел встревоженным, а среди эмоций, которые она ощутила у него, Были ледяная решимость и облегчение, но не страх. Поэтому, пока свет приближался, она ничего не говорила. Через несколько секунд из кустов появился Влад Цепиш. Его тёмные волосы покачивались в такт шагам, а рука, объятая голубым пламенем, обхватывала горло вампира-охранника, которого он почти тащил за собой. «Привет, мальчики!» Протянул он, как только вошел в круг из неподвижно стоящих охранников. Пламя на его руке становилось все ярче и ярче, струилось по вампиру, которого он держал в захвате до тех пор, пока его тело не объел огонь. Тогда Влад швырнул его в центр круга. Одежда его ничуть не пострадала, хотя кричащий вампир корчился в море пламени. «Так что же?» — спросил Влад с забавной жестокостью. Кто хочет поговорить, а кто зажарится до смерти?